Алло, Дюфур? Это я, патрон. Дальше. Ничего, так сказать, если позволите, я пойду. На данный момент и одного жан вполне хватит. Где он? В Ситангет. А? Как? Одно бестро, в Эссиле Мулино. Я ловлю такси и лечу ставить вас в курс дела. Мегреп отоптался на месте, послал рассыльного за кофе и круассанами в пивную дофин. Он уже начал есть, когда инспектор Дюфур, мелкий, но необычайно приличный в его сером костюме, с очень высоким и жестким стоячим воротничком, проник в кабинет со свойственным ему таинственным видом. — Сначала? — Что это такое за ситангет? — проворчал Мегре. — Садись. — Бестро для матросов на берегу сены между Гренель и Исиле-Мулино. — Он пошел прямо туда? — Как бы не так. Просто чудо, что мы с Жанвье его не посеяли. — Ты завтракал? — Там же, в ситангет, да. — Да. Тогда рассказывай. Вы же видели, как он уходил, не так ли? Сначала бежал. Видно, страшно боялся, как бы его опять не поймали. Чуть успокоился только у Леон де Бельфор. Встал и уставился с обалдевшим видом. Слежку заметил? Наверняка нет. Он даже не оглянулся ни разу. Дальше... Я думаю, слепой или кто-то, никогда не бывавший в Париже, вел бы себя почти таким же образом. Сунулся вдруг на улицу, пересекающую кладбище Монпарнас. Забыл название. Кругом не души, жутко просто. Без сомнения совсем не соображал, где находится. Глянул через решетку, а там могилы и снова пустился бежать продолжай с набитым ртом мегрэ казался более умиротворенным выбежали на монпарнас большие кафе заперты но ночные кабачки еще открыты Точно помню, он остановился у одного, из него еще доносился джаз. Маленькая цветочница с корзинкой подошла к нему, а потом он снова отправился. В каком направлении? Да ни в каком. Проследовал по бульвару Распай, потом вернулся назад по поперечной улице и выскочил прямо перед вокзалом Момпарнас. И что у него был за вид? Ты никакого вида. Как на следствии, на суде. Весь блеклый и взгляд туманный, перепуганный. Не могу вам описать. А через полчаса мы уже были на центральном рынке. И никто с ним не заговаривал? Никто? А не мог он бросить записку в почтовый ящик? «Я вам клянусь, патрон! жанвье следовал по одному тротуару, я по-другому. Мы не упустили ни единого его жеста. Судите сами, он остановился на секунду у прилавка, где продают горячие колбаски и жареную картошку, замешкался и снова заспешил, может, потому что заметил полицейского в форме, а не было, похоже, будто он искал». Какой-нибудь адрес? Да ничего подобного. Его скорее можно было принять за пьяницу, кто бредет, куда его бог пошлет. Вышли к сене у площади Согласия. И тут он вбил себе в голову идти вдоль неё Два или три раза садился. На что? Один раз на каменный парапет. Другой раз на скамейку. Не буду клясться, но, думаю, на этот раз он заплакал. Во всяком случае, закрыл лицо руками. На скамейке никого? Никого. Дальше пошли. Вообразите себе дорожку. До самого мулино. Временами останавливался. На воду смотрел. Тут буксиры начали ходить, потом рабочие из заводов заполнили улицы, а он все шел, и совершенно ясно, без малейшей идеи, что ему дальше делать. Это все? Почти. Погодите. На мосту Мирабо он машинально сунул руки в карманы и что-то достал. Купюры по 10 франков. Вот мы с Жанвей уверились, что это они самые. Тогда он поискал что-то кругом себя, конечно же, без Но на правом берегу ничего открытого не оказалось. Он перешел реку. В маленьком баре, набитом шоферами, выпил кофе и стаканчик рома. «Сетангет?» «Нет еще! У нас с Жанвье ноги отваливались, и мы не смогли ничего выпить, даже чтобы согреться!» Он опять в дорогу. Кружил-кружил, поворачивал-поворачивал. Жанвье отметил все улицы. Он вам отдаст детальный рапорт. Наконец опять вернулись на набережные, к какому-то большому заводу, а вокруг него пустыня». Были там несколько кустиков и трава, как в деревне, между двумя кучами старых отбросов, возле подъемного крана у берега, на приколе баржи, штук, наверное, двадцать. Что до то это заведение, какого никак не ожидаешь там обнаружить. Маленькое вестро, где подадут и поесть. Направо сарай с механическим пианино. И на вывеске написано «В субботу и воскресенье бал». Человек еще выпил кофе, и Рома заставили его довольно долго подождать, а потом подали колбаски. Он поговорил с хозяином, и через четверть часа мы увидели, как они оба исчезли на втором этаже. Когда хозяин вернулся, я вошел». Я его так прямо и спросил, не сдает ли он комнаты. А он ко мне с вопросом, что такое, разве он под подозрением, этот тип должно быть привык иметь дело с полицией. Хитрить не стоило труда, я предпочел нагнать на него страха. Я ему так и объявил, скажет хоть слово своему клиенту, и его лавочка будет закрыта». Он его не знал. Я в этом уверен. Заведение обслуживает матросов. Да в полдень рабочие из соседнего завода заходят пропустить по рюмочке. Похоже, когда Эртен вошел в комнату, он сразу же бросился на кровать, даже не сняв башмаков. Хозяин сделал ему наставление, и тот спустил ноги на землю и тут же заснул жанви остался там спросил мегрэ он там есть ему можно позвонить все танкет имеется телефон а все из-за матросов им часто бывает нужно связаться с судовладельцами Комиссар снял трубку всего через несколько секунд жанвье был на линии Алло, наш человек спит «Что-нибудь подозрительное?» «Ничего. Полное спокойствие. На лестнице слышен храп». Мегре повесил трубку, окинул взором всю мелкую персону Дюфура с ног до головы. «Ты его не упустишь?» — спросил он. Инспектор собрался было протестовать, но комиссар положил ему руку на плечо и продолжал более серьезным тоном. «Слушай, старик, я знаю, ты сделаешь все возможное, но тут я поставил на кон свое собственное место». «И еще разные важные вещи». А с другой стороны, я не могу отправиться туда сам. Зверюга меня знает. Я вам клянусь, комиссар, не клянись. Ступай. И Мегре сухим жестом сгреб документы обратно в папку желтоватого картона, сунул ее в ящик. Главное, будешь нуждаться в людях, Требуй без всякого колебания. Фотография Жозефа Эртена осталась на столе. И Мегре на миг задержал взгляд на его костистой голове с оттопыренными ушами, с бесконечными бесцветными губами. Три судебных медика проверили человека. Двое заявили, умственные способности средние полностью вменяем. Третий, процитированный «защитой», скромно возразил «атавистическое расстройство, вменяемость ослабленная». Эмигре... Сам лично арестовавший Жозефа Эртена убеждал шефа полиции, прокурора республики и судебного следователя, либо он сумасшедший или же невиновен, и он вознамерился это доказать. А в коридоре затихали шаги инспектора Дюфура, удалявшегося в припрыжку.